лицо. Они уже несколько раз проехали мимо ресторана. За это время туда вошли две отдельные парочки и группа из четырех человек. Из него же вышел лишь один человек, который пешком направился вдоль улицы. Судя по количеству припаркованных автомобилей, ресторан был заполнен только наполовину. Через пару часов число посетителей возрастет, так как большинство жителей Цюриха предпочитает вечернюю трапезу ближе к половине одиннадцатого. Не было смысла ждать еще чего-нибудь. В его воображении за это время не возникло ничего нового. Он мог только сидеть, ждать и надеяться, что что-то произойдет. Что-то. Маленькая пачка спичек — вызвала целую цепочку ассоциаций, в конце которых появилась осязаемая реальность. Вполне очевидно, что внутри ее скрывалась правда, которую хотел он открыть. «Сверните направо и остановитесь перед последним автомобилем. Мы идем в ресторан». Тихо, без комментариев и протестов, она сделала все, что ей было приказано. Ее реакция была значительно спокойней по сравнению с первоначальным поведением. Борн понял, что она отлично усвоила урок. Невзирая на то, что может случиться внутри ресторана, он все же нуждался в ее помощи. Она должна помочь уехать ему из Цюриха. Колечко на ее пальце сверкнуло в свете фонаря, когда машина встала у тротуара. Женщина выключила двигатель и стала вынимать ключи. Ее движения были медленными, очень медленными. Борн наклонился и взял ее за запястье. Она, почти не дыша, уставилась на него. «Ключи возьму я», — заявил он. «Естественно», — воскликнула она. Ее левая рука неестественно держалась за обшивку двери. «Выходите». И становитесь у капота, продолжал Борн, и не пытайтесь совершить глупость. Это вам дорого обойдется. Почему я должна ее совершать? Вы же убьете меня, если... Ладно, ладно, прервал он ее и открыл дверь с ее стороны. Послышался резкий шелест платья, движение воздуха было более упругим, чем следовало. Дверь распахнулась и женщина выскочила на улицу, но это не стало для него неожиданностью. Урок должен быть закреплен. Он резко схватил ее за волосы и втащил в машину. Она так согнулась, что ее лицо оказалось в нескольких дюймах от его лица. «Я никогда не буду этого делать!» — закричала она. «Обещаю!» Борн закрыл дверь и вновь взглянул на нее, пытаясь разобраться в мыслях. Полчаса назад в другом автомобиле он был готов прикончить ее, если бы она ослушалась. Тогда он считал ее реальным врагом. «Я не буду этого делать», — повторила она. «Вы попытаетесь», — возразил он. «Когда подвернется удобный случай, вы предпримете новую попытку». «Поверьте мне, я не блефую, угрожая вам. Я буду вынужден убрать вас, хотя мне не хочется этого делать». «Поэтому, прежде чем я выпущу вас, вы должны подчиняться моим указаниям». Он говорил ей правду, как он ее понимал. Простота принятия решения была для него удивительна, как и решение само по себе. Убийство было практическим делом и больше ничем. «Вы обещали отпустить меня», — снова заговорила она, — «когда, когда я буду в полной безопасности» когда ваши слова и поступки не будут иметь для меня никакого значения. Когда это будет? Через час или около того, когда мы будем далеко от Сюриха, и я смогу отправиться туда, куда мне необходимо попасть. Почему я вам должна верить? Меня это не волнует. Он отпустил ее волосы. Приведите себя в порядок. Вытрите глаза и поправьте волосы на голове. «Мы идем в ресторан». «Зачем?» «Хотел бы я знать», — задумчиво произнес он, глядя через заднее стекло на входную дверь ресторана. «Вы это уже говорили». Борн внимательно посмотрел на нее, в ее широко открытые карие глаза, которые непрерывно смотрели на него с ужасом и удивлением. «Я знаю». «Поторопитесь».